Без содержательности в её учении новой религии её логические противоречия слишком бросаются в глаза, и с этой стороны мне пришлось только в третьем разговоре представить краткий, но полный перечень положений, очевидно уничтожающих друг друга и едва ли прильщающих кого-нибудь вне такого отпетого типа, как мой князь. Но если бы мне удалось раскрыть чьи-нибудь глаза на другую сторону дела и дать почувствовать иной обманувшейся, но живой душе всю нравственную фальшь этого мертвящего учения в его совокупности, полемическая цель этой книжки была бы достигнута. Впрочем, я глубоко убеждён, что слово обличения неправды до конца договорённое Если бы оно и совсем ни на кого сейчас же не произвело доброго действия, всё-таки есть сверх субъективное исполнение нравственного долга для говорящего, ещё и духовно ощутительная санитарная мера в жизни целого общества, существенно полезная ему и в настоящем, и для будущего. С полемической задачей этих диалогов связана у меня положительная представить вопрос о борьбе против зла и смысле истории с трех различных точек зрения, из которых одна, религиозно-бытовая, принадлежащая прошедшему, выступает особенно в первом разговоре, в речах генерала. Другая, культурно-прогрессивная, господствующая в настоящее время, высказывается и защищается политиком, особенно во втором разговоре. И третья, безусловно, религиозная, которой еще предстоит проявить религиозно. Своё решающее значение в будущем указано в третьем разговоре, в рассуждениях господина Зетт и в повести отца Пан София. Хотя сам я окончательно стою на последней точке зрения, но признаю относительную правду и за двумя первыми, и потому мог с одинаковым беспристрастием передавать противоположные рассуждения и заявления политика и генерала. Высшая безусловная истина не исключает и не отрицает предварительных условий своего проявления, а оправдывает, осмысливает и освещает их. Если с известной точки зрения всемирной истории есть всемирный суд Божий, то ведь в понятие такого суда входит долгая и сложная тяжба, процесс между добрыми и злыми историческими силами, а эта тяжба для окончательного решения с одинаковой необходимостью предполагает и напряжённую борьбу за существование между этими силами и наибольшее их внутреннее, следовательно, мирное развитие в общей культурной среде. Поэтому и генерал, и политик перед светом высшей истины оба правы. И я совершенно искренно становлюсь на точку зрения и того, и другого. Безусловно, не право Только само начало зла и лжи, и не такие способы борьбы с ним, как меч воина или перо дипломата, эти орудия должны оцениваться по своей действительной целесообразности в данных условиях. И каждый раз, то есть из них лучше, которого приложение уместнее, то есть успешнее, служит добру. И святой Алексей митрополит, когда мирно председательствовал за русских князей в Орде, и Сергий преподобный, когда благословил оружие Дмитрия Донского против той же Орды, были одинаково служителями одного и того же добра, многочасного и многообразного. Эти разговоры о зле, о военной и мирной борьбе с ним должны были закончиться определённым упованием на последнее крайнее проявление зла в истории, представлением его краткого торжества и решительного падения. Первоначально этот предмет был мною изложен в той же разговорной форме, как и все предыдущие, и с такой же примесью шутки, но дружеская критика убедила меня, что такой способ изложения здесь вдвойне неудобен. Во-первых, потому что требуемые диалоги – перерывы, И вставочные замечания мешают возбуждённому интересу рассказа, а во-вторых, потому что житейский и в особенности шутливый тон разговора не соответствует религиозному значению предмета. Найдя это справедливым, я изменил редакцию третьего разговора, вставив в него сплошное чтение краткой повести об антихристе из рукописи умершего монаха. Эта повесть предварительно прочитанное мною публично вызвало в обществе и в печати немало недоумений и перетолкований, главная причина которых очень проста недостаточное знакомство у нас с показаниями слова Божьего и церковного предания об антихристе. Внутреннее значение антихриста как религиозного самозванца исшением, а не духовным подвигом, добывающего себе достоинство сына Божьего, связь его с же пророком-тавматургом, обольщающим людей действительными и ложными чудесами, тёмное, специально греховное происхождение самого антихриста, действием злой силы, приобретающего своё внешнее положение всемирного монарха. Общий ход и конец его деятельности вместе с некоторыми частными чертами, характерными для его же пророка, например, сведение огня с неба, убийение двух свидетелей хрестовых, выставление их тел на улицах Иерусалима, и так далее, всё это находится в слове Божьем и в древнейшем предании. Для связи событий, также для наглядности рассказа требовались подробности или основанные на эстетических соображениях, или подсказанные в воображение. Чертам последнего рода, каковы полусферитические, полуфокуснические проделки всемирного мага с подзенными голосами, с фейерверками и тому подобное, я, разумеется, не придавал серьёзного значения и, кажется, вправе был ждать от критиков своих такого же отношения к этому предмету.